Рассказывает Анастасия Лаврентьева. История о пончиках и о внезапной дружбе. «Вчера появилась у нас Елизавета Сергеевна, 95 лет, ветеран Великой Отечественной. Сегодня утром выехала в холл на разведку, и вот сразу стало понятно, что человек она очень живой во всех смыслах этого слова. Каждое растение и деревце пощупало, искусственное или настоящее. Каждому гаджету подъехала рассмотреть поближе» в окошко выглянула, краску на окнах потерла и так далее. Павел Васильевич взял инициативу в свои руки и позвал Елизавету Сергеевну на свидание, показать, как играет с ним кошка Муся. И на два часа так они и остались говорить. О детстве в Сокольниках, о фабриках, оба начали работать с 14 лет, о купаниях в Останкинском пруду, о Пончиковой возле того пруда. Песни тоже пелись, а на кладбище все спокойненько. Ножкина. И хохочут оба. А потом был обед вместе в холле. А я тихонько рядом сидела, слушала, не дыша, и в волонтерский чат писала. Там волонтер наша работает возле той самой Пончиковой. Да, она сохранилась до сих пор. Но и дело за малым — добежать, купить, в термопакет положить и отправить с доставкой. И к концу обеда был доставлен промасленный пакет с теми самыми из детства. И аппетит появился, и гости за стол подсаживались, нарушая после Новогодние диеты и обещания. Потом я ушла, а вот сейчас вышла на балкон, а там они не могут наговориться.